Цандер развернул чертеж и начал объяснять. Блоттон рассеянно слушал несколько минут, делая вид, что понимает, поблагодарил Сандера, оставил чек, рассказал несколько последних спортивных новостей и ушел. Сандер позвал Винклера и показал ему чек. — Очевидно, лорду Блоттону удалось получить деньги под невесту, — сказал, улыбаясь Винклер. — Как это, под невесту?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 Гул, а иногда и сухой треск выстрелов, проникали сквозь толстые стены. На ее консервных фабриках, наследство второго мужа, бастовали рабочие, и ей приходилось вести неприятные разговоры с управляющим. На ее файфоклоках политические разговоры были изгнаны, как признак турного тона. И тем не менее часто за этими чинными чаепитиями разгорались политические дискуссии. Время наступало, время вело правильную осаду особняка, укрывшегося за решеткой под старыми каштанами и вязами. Время врывалось гулом улицы, волнующими разговорами, жуткими новостями. Ни старые слуги, ни толстые стены, ни двойные рамы, ни шторы не спасали от натиска времени. У леди Хинтон началась настоящая мания преследования. и преследователем, врагом, убийцей, было время. Читай же, Элен! Но продолжать чтение не пришлось. Часы медленно, глухо, словно удары их доносились с далекой башни, пробили пять. В дверях бесшумно появился старый лакей в серой ливрее с позументами. Глухим старческим голосом почтительно доложил доктор мистер Тейкер. Леди Хинтон нахмурилась. По четвергам, день оклока, домашний врач должен был являться в четыре часа сорок пять минут, чтобы окончить вечерний визит до прихода гостей. Сегодня доктор опоздал на целых пятнадцать минут. Проси! Из-за двери показалась коротко остриженная голова с сидеющими висками, затем осторожно продвинулась и вся фигура доктора. в черном наглухо застегнутом сюртуке. Сюртук вместо традиционного вечернего смокинга. Леди Хинтон прощала такое нарушение этикета Текеру только потому, что он был человек иного круга, притом иностранец, прекрасный врач, жертва и беженец времени. На родине он не поладил с духом нового времени, который выдавался там за истинный дух древних. Лицо Текера было растерянно и радостно взволнованное. С показной уверенностью прошел он пространство от двери до троноподобного кресла, приветствовал леди Хинтон почтительным поклоном и осторожно, как хрупкую драгоценность, взял толстую руку пациентки, чтобы прощупать пульс. Мне говорили, что врачи отличаются пунктуальностью, а немецкие в особенности, тягуче сказала леди Хинтон. шестьдесят шесть шестьдесят семь отсчитывал Текер удары пульса, глядя на секундную стрелку карманных часов. Пульс нормальный, простите, леди. Домашние обстоятельства задержали меня, моя жена разрешилась от бремени мальчиком. И глаза Текера вспыхнули радостью. Поздравляю, беззвучно сказала леди Хинтон. Принимал врач у вашей жены, значит, было два врача. А у меня едва не разыгрался припадок печени. Врачебная этика, впрочем, всегда была для меня непонятна. Текер переминался с ноги на ногу. Внутренне он был взбешен, но сдерживал себя, вспомнив о новорожденном. Новые обязанности отца, новая ответственность. Задав пациентке несколько вопросов, Текер хотел удалиться, но у леди Хинтон уже была на готове женская месть. «Надеюсь, доктор, вы не откажетесь остаться на файфоклок. Соберутся мои старые друзья!» — сказала она с улыбкой гостеприимной хозяйки. Теккер коротко вздохнул, поклонился и уселся на стуле с таким видом, словно это была горячая жаровня. Наступило молчание.